Глава седьмая. О безвыходных ситуациях. Ну, трендец. приплыли. Чем дальше в лес, тем толще задница вырисовывается. Я с тоской обвел взглядом деревянное здание вокзала. А мне еще Серов дырой казался. Да по сравнению с этим, как его. Я снова посмотрел на грустное строение, чтобы прочесть название станции, изображенное на фасаде. Ивдель. Так вот, по сравнению с этим Ивделем, Серов — практически мегаполис. Не удивлюсь, если по ночам по этому городишке медведи шастают, как у себя дома, а по сугробам олени непуганные скачут. Господи, ну и дыра! Почему-то именно вокзал особенно поразил моё воображение. Как только мы вышли из электрички, я в него, в этот вокзал, собственно говоря, уткнулся носом. Маленький домишко унылого желтого цвета. Сильно унылого, сильно маленький. Но не сильно желтый. Скорее, цвет детской неожиданности или чьей-то болевотиной. Вот так будет точнее. Однако это еще не вся красота. Станция, на которую мы прибыли двумя группами, навевала тоску и вызывала мысли грустные, где-то даже депрессивные. Перрон выглядел так, будто его на заре времен вытоптали мамонты. Повсюду виднелись выбоины непонятного происхождения. не глубокие, конечно, но можно было бы и залатать. Вот так побежит какой-нибудь особо торопливый пассажир к поезду, сломает ногу к чертовой матери или даже обе. Рельсы, шпалы, вагоны-товарняка, стоявший на соседнем пути, перрон, резко переходящий в улицу из-за отсутствия забора. Все это вызывало огромное желание прыгнуть обратно в электричку и рвануть подальше отсюда. Унылое обшарпанное здание вокзала желание только усиливало. «Как по мне, таким местам, наоборот, надо добавлять красок. Забубенили бы они тут все каким-нибудь вырвиглазным розовым. Настроение сразу в плюс ушло бы. И без того местечко это выглядит удручающим, печальным, беспросветным. Так еще и вокзал похож на затрипанный вытрезвитель. Особенно добили решетки на окнах. Уж не знаю, на кой хрен. От медведей и лосей, что ли, местные защищаются. Чего застыл, замерякин?» Кривонищенко хлопнул меня со всей дури по плечу. «Все наши уже в вокзале греются, только ты стоишь тут, проход загораживаешь». Вот же гад. Подкрался со спины, я даже не заметил его появления, зависнув в мыслях. Удар, между прочим, вышел достаточно ощутимый. Не знаю, каким чудом не зарядил ему в ответ. Возможно, начал привыкать к дурацкой манере этих товарищей без предупреждения вторгаться в личное пространство». «Извращенцы, честное слово. Нельзя ко мне так подкрадываться. Нельзя. А им как мёдом намазано, этим студентам. Потом ещё обижаются, что прилетела обраточка. Не привык поди к таким видам. Это тебе, парень, не в Свердловске по широким улицам гулять, да на папином авто кататься. Тут, братишка, Северный Урал во всей красе». Я с сомнением покосился на Георгия. Хотел убедиться, не шутит ли он. «Потому что какие к чертовой матери красоты! Я всего пять минут в этом месте, а мне уже хочется удавиться с тоски!» Однако лицо Кривонищенко было максимально вдохновленным. Видимо, пацан говорил это на полном серьезе. И тут же, словно в подтверждении своих слов, он схватил фотоаппарат, который почти все время висел у него на груди, и принялся фотографировать окружающее нас убожество. Кстати, про фотоаппарат. «У Георгия обнаружилась новая манечка». Стоило ему расстаться с гитарой, которую один из парней нашей группы упаковал в чехол, Жорик вытащил из недр своего рюкзака фотик и принялся щелкать все подряд. Пока мы ехали в электричке, он задолбал туристов в усмерть, приставал к каждому, предлагая сделать снимки на память. Меня, кстати, от этой его фразы аж подкидывало на месте. Просто... Я вспомнил в этот момент, что дядька во время своего расследования ссылался на одного из дятловцев, среди вещей которого нашли пленки и фотоаппарат. Это стало важным подспорьем для следствия. Поэтому, когда Кривонищенко в очередной раз докапывался до кого-нибудь из товарищей, требуя сфоткаться, я внутри ощущал неприятный холодок, словно каждым щелчком затвора Георгий приближал свой и не только свой конец. Эх... «Знал бы ты, Жорик, насколько верны твои слова про память!» «Вот досада! Света маловато!» Кривонищенко с сожалением прищелкнул языком. «Маловато?» — переспросил я и даже покрутил головой по сторонам. «Вдруг мы с товарищем Кривонищенко в разных реальностях находимся. Просто на улице так-то темная ночь, и перрон вместе с вокзалом освещали лишь пара тусклых фонарей да свет льющийся из окон здания». Хотя, конечно, меня подобный расклад сильно порадовал бы. Другая реальность, где нет ни Дятлова, ни его группы. Ну, ничего. Кривонищенко с радостной улыбкой снова хлопнул меня по плечу. Достал уже хлопать, если честно. Как сядем на автобус, да как рванем визжай. А уж там снимков сделаю столько, на целую фотовыставку хватит. Твою мать, как же сильно бесит меня этот их комсомольский энтузиазм. «Во всем ищут позитив. Никогда не любил комсомольцев. Даже в годы своей юности. Вернее, тогда меня как бы никто не спрашивал, люблю, не люблю. Просто среди нас были те, кто понимал, комсомол неизбежен. А еще были вот такие, как эти парни из группы Дятлова, вдохновленные». Честно говоря, в настоящий момент меня вполне устроит прохладное отношение студентов в мой адрес. Вот в Серове они меня ненавидели и со мной не разговаривали. Но пока мы добирались на электричке, Блинов всю дорогу рассказывал о моих достижениях в спорте, в туризме, в учебе. Ну, не лично о моих, конечно. Об успехах Замерякина. Что характерно, другую сторону достижений он тоже живописал, но умудрился так это сделать, что похождения СНК партийного чинуши не вызывали у студентов большого негатива. Местами обе группы дружно ржали над моими выкрутасами. Просто какая-то долбаная рекламная кампания. Причем, когда Бесячий Дорошенко попытался раскрасить темной краской жизнь Константина Замерякина, представив его хамом, бабником, раздолбаем и любителем выпить, Даже та самая девчонка в ужасной шапке, Зина, кажется, посмотрела на Юрика с осуждением, а после вообще заявила. «Знаешь, Юрий, может, у Кости действительно много минусов, но он ведь старается и хочет стать лучше. Правда, Костя?» Она обернулась ко мне и мило улыбнулась. Я прихерел, если честно. Это было крайне неожиданно. Просто всего лишь пару часов назад данная особа на вокзале рассказывала, какой я гад, а тут вдруг оказалось, что Костя, молодец, встал на путь исправления. Чудеса, да и только. «А чего это ты за него заступаешься, Зина?» Дорошенко сделал стойку, будто охотничий пёс. «Потому что, Юрий, неважно, какие ошибки допускает человек, главное, чтобы он их осознал. Вот Костя всё осознал». «Потому я отправился из Свердловска в Сиров, чтобы вернуться в нормальную жизнь советского студента. И с нами пошел в поход. Поступил как настоящий товарищ, помог нам. А ты знаешь, Юра, горы, они в людях самые потаенные открывают. Да, Костя?» Зина уставилась на меня с надеждой. А еще мне показалось, что все ее слова, сказанные в мой адрес, на самом деле имели совершенно другой смысл». Впрочем, как и обоюдная манера данной парочки демонстративно называть друг друга по имени. Срать хотела девчонка на Замерякина, а вот на Дорошенко очень даже наоборот. Руку могу дать на отсечение, ей нравится этот бесячий тип. Вот в этом все дело. Она сейчас меня нахваливает, чтобы Дорошенко занервничал. И он реально, кстати, начал психовать. «Конечно», — буркнул я, а потом вообще отвернулся к окну. Еще этого не хватало, любовных студенческих игрищ с ревностью и мордобоем. Хотя Дорошенко я бы втащил с удовольствием. Достал он меня. Сильно достал. Только не время и не место. У меня тут и без их шекспировских страстей полная задница вырисовывается. Что называется ⁇ помог я дядюшке, растарался от души ⁇ Кто бы теперь моим спасением занялся? Если бы слушал его рассказы внимательно, знал бы, что в горы с Дятловым он отправился, но на первой же станции вернулся домой по специальному распоряжению. Когда на вокзале стало известно, что дядька благополучно уехал в Свердловск, я, конечно, попытался дать заднюю. «Ух ты, черт, не получится у меня с вами в поход, я ж без снаряги. Так, барахло на каждый день и больше ничего». Наиграно расстроился я, собираясь по-быстрому свалить подальше от студентов. «Да ничего страшного!» — Игорь подхватил меня под локоток. Причем так подхватил, что хрен дернешься, если только драться опять, потому что пацан вцепился в рука в куртке намертво и отпускать меня не собирался. «Вон, как раз вещи Бинко остались. Да, ребят, думаю, Вячеслав был бы не против. Ты ведь на хорошее дело их возьмешь. А потом вернемся, сразу отдашь», — решительно заявил Дятлов, отметая дальнейшие разговоры на эту тему. «Мне кажется, Вячеслав будет сильно против». Я аккуратно попытался освободиться от захвата Игоря. «Мне бы, например, не понравилось, что кто-то без спроса пользуется моими вещами. Снаряжение, оно же дорогое. Чего доброго в воровстве потом обвинят?» «Да как ты можешь?» Из толпы студентов вынурнула Людочка-симпатяга. «Слава никогда бы такого не подумал. И вообще, цель оправдывает средства. А для нашего дела...» «Разве могут быть какие-то вещи важнее? Деньги — это так по-мещански?» «Ага», — буркнул Кривонищенко. Он стоял рядом со мной упаковывал гитару в чехол с помощью другого туриста. тот то ты нам мещанских денег на пирожки зажала». «Георгий! Это совсем другое!» — возмутилась Люда. «Я же просил, не Георгий, а Юра!» — повысил голос Кривонищенко. «А я просила тебя не изображать поберушек, не позориться. И что, ты меня послушал?» «Отличная слава студентах политеха на всю область!» Симпатяга вызывающе выдернула подбородок и скрестила руки на груди. «Как же вы надоели своими склоками!» Ласково сообщил товарищам Дятлов, но тут же отвлекся от этой парочки и переключился на меня. «В общем, так, Константин, идешь с нами. Мы без двоих парней остались, а с нами девочки. Ты комсомолец, разрядник, ты нам нужен. Мужские руки нужны, и мужская голова, и мужское плечо». Тихо добавила Людочка, стрельнув в мою сторону глазками. В общем, как я не пытался дать заднюю, хрен что вышло. Вариант реально был только единственный — набить всем морды и сбежать. Потому как ни один довод с моей стороны студенты не услышали. В итоге решил, хрен с ним, буду действовать хитрее. Доберусь с туристами до следующей станции, а потом просто смоюсь по-английски. Отойду, к примеру, в туалет и все. Поминай, как звали. Вернусь в Свердловск, разыщу дядьку, с папой помирюсь. А что, совершенно непонятно, как долго мне рассказывать за Мирякиным. Папа, который секретарь горкома, очень полезная штука. Вот именно поэтому стою теперь перед жутким зданием вокзала и слушаю бред Кривонищенко. Ну, ничего, недолго осталось. Дождусь, пока эти резвые студенты отвлекутся, да и смоюсь, по городишку пошатаюсь, затем приду на вокзал, когда их уже не будет, и все. «Прощайте, дятловцы, земля вам пухом. Потому что спасти дядьку — это одно, спасти всех вас — совсем другое». «Эх, хорошо-то как...» Юрик задрал голову к ночному небу и втянул воздух носом. Не знаю, что именно он хотел унюхать рядом с железнодорожными путями. Может, конечно, человеку нравится запах вонючих шпал. Каждому свое, что говорится. Каждому свое. «Не вижу ничего хорошего». «Пошли уже к нашим, романтик. Вся группа внутри». Недовольно буркнул я, не скрывая своих негативных эмоций. А эмоции, скажем прямо, были отвратительные. Не только из-за окружающей меня действительности, хотя одного этого более чем достаточно, но и благодаря всей ситуации в целом. Особенно радовало мысль, что я, на секундочку, нахожусь сейчас среди людей, которые очень скоро погибнут страшной, загадочной смертью. Это, блин, как с живыми мертвецами разговаривать. Вот такое ощущение, честное слово. Ну и, конечно, изрядно веселила собственная глупость. Я, как последний дурак, не получив всех водных, сам напросился в группу Дятлова. Это просто за гранью моего понимания. Стареешь ты, Саня, стареешь. Кому расскажи, за заподозрят в крайней степени идиотизма. В данном случае я, само собой, говорю о современных людях, которые знают историю Перевала Дятлова. Но кто же мог предположить, что дядьку развернут обратно в Свердловск из Серова? Я точно был не в курсе. «Что же ты за человек такой замерякин?» – вздохнул Юрик. «Ты хоть понимаешь, где мы сейчас находимся? Место ведь знаковое. Часть громадной системы. В 1937 году вышел приказ о переводе имущества Ивдельского леспромхоза Свердлес в систему ГУЛАГа НКВД СССР. Потом первая колония появилась в деревне Бурмантово. Это около 80 километров от Ивделя. Поначалу лагерный контингент состоял преимущественно из врагов народа. Одним из первых было лагерное подразделение в поселке Сама. Этакие ворота, куда поступали и откуда распределялись осужденные, попавшие в систему Ивдельлага. Силами заключенных началось строительство железной дороги Сама-Ивдель, а потом уже сложилась целая разветвленная сеть. Самое крупное лагерное подразделение находилось в поселке Визжай. Вот. Кстати, тот самый Визжай, куда мы отправимся утром. Оттуда уже в горы рванем. Все пять минут, пока Юрик устраивал мне экскурс в историю, я просто стоял рядом. Молча. Смотрел на него и думал. Это что же такое должно в жизни приключиться, чтобы человека настолько вдохновляли лагеря? Не пионерские, само собой. Вполне себе обычные лагеря с урками и всякой подобной хренью. Да что с тобой говорить? Кривонищенко, не дождавшись от меня какой-то реакции, махнул рукой, развернулся и двинулся в сторону вокзала. Действительно. Я проводил его взглядом, потом сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет. Мне срочно надо было перекурить. Эх, столько лет без курева. Ну ничего. Тело все равно не мое, не жалко. Хотя, с другой стороны, я теперь уже не знаю, а будет ли другое. Вытащил сигарету, спички, чиркнул по коробку, прикурил и глубоко затянулся. «Что мы имеем?» спросил я сам себя уже по привычке. «Такими темпами скоро только с собой буду беседовать». В принципе, ответ очевиден. Хрень полную имеем. Вот что. Мало того, нахожусь в теле какого-то дурацкого замерякина. Сука, какая же все-таки фамилия идиотская. Так еще по своей же инициативе вперся в группу Дятлова. Того самого. Полный аут. «Нет, надо валить», — снова высказался я вслух между затяжками. Собственно говоря, именно об этом и размышлял всю дорогу, пока мы тряслись на электричке в сторону долбаного Ивделя. Дождусь утра, и на первом же поезде чухну отсюда обратно в Сиров. До Свердловска вряд ли есть прямой маршрут. Надеюсь, ближайшего утра, а не через несколько дней». Все-таки, очевидно, Ивдель далеко не узловая станция и не центр железнодорожных сообщений. Потом Свердловск. В конце концов, где-то там остался мой родной дядя. Конечно, правду ему не скажешь, мол, «Добрый вечер, буду краток. Я сын твоего родного брата». После такого заявления на крепкие родственные объятия можно точно не рассчитывать, а вот на психушку — 100%. Однако, если подружиться с ним, к примеру, Не знаю, пока что мне это даст, но рядом с близким человеком оно как-то надёжнее. Насчёт родного отца, кстати, пока еще не решил. Он уже умотал в Москву вместе с семьей, то есть с мамой. Я как раз в мае должен родиться. Настоящий я, имею в виду. Просто если верить фантастическим фильмам, в случае внезапной встречи в прошлом с самим собой, обязательно случится катастрофа. Что-то там нарушается во вселенной. Но ведь я не совсем я. Вернее, даже совсем не я. Глядишь, ничего и не произойдет. Впрочем, об этом думать пока рано. В данную минуту нужно определиться, как выбраться из Ивделя. Это во-первых. А во-вторых, подумать за папашу Замирякина. Секретаря горкома со счетов скидывать нельзя. Если сыночек не вернется домой из Серова, этот секретарь горкома сильно расстроится. «Даром, что сын раздолбай, родная кровь не водится. Так что идея насчет перемирия с папой, о которой я уже думал, лучший вариант. Закурить не найдется?» Я так погрузился в собственные мысли, что меня аж на месте подкинуло, когда услышал рядом с собой чей-то голос.